Поездку свою в Уральск для собирания сведений о Пугачёве в 1833 году. Пушкин был в Нижнем Новгороде, где тогда губернаторствовал МПБ. Он прекрасно принял Пушкина, ухаживал за ним и вежливо проводил его. Из Нижнего Пушкин поехал прямо в Оренбург, где был губернатором граф Перовский, его давнишний приятель. Пушкин у него и остановился. Раз они долго сидели вечером, поздно утром Пушкин разбудил страшный хохот. Он видит, стоит Перовский, держит письмо в руках и заливает с хохотом. Дело в том, что он получил письмо от Б. из Нижнего, такого содержания. У нас недавно проезжал Пушкин. «Я знаю, кто набласкал его, но, должно признаться, никак не верить, чтобы он разъезжал за документами о Пугачевском бунте. Должно быть ему дано тайное поручение. Собирать сведения о неисправностях, вы знаете мое к вам расположение. Я почел долгом вам посоветовать, чтобы были осторожнее». Тогда же Пушкину пришла идея написать комедию и «Ревизор». Как-то в разговоре он этот эпизод передал Гоголю, который воспользовался им для своего ревизора, которого Пушкин называл своим крестным сыном. Мысль о мертвых душах также принадлежала Пушкину. В Москве Александр Сергеевич был с одним приятелем на бегах. Там встретился им Франк П., про которого приятель Пушкин рассказал, что он скупил мертвых душ, заложил их и получил большой барыш. Пушкин это очень понравилось. Из этого можно было бы сделать роман, — сказал он, между прочим. Это было до 1828 года. Гоголь, восставшийся между его бумагами и исповеди, подтверждает сам оба этих факта. Пушкин был на Кавказе вместе с семьей генерала Раевского, при котором находился военный доктор Рудыковский. Приехали в Горячий Водск. По прибытии генерала в город тамошний комендант явился к нему и вскоре прислал книгу, в которую вписывались имена посетителей вод. Все читали, любопытствовали. После нужно было книгу возвратить и вместе с тем послать список свита генерала. За исполнение этого взялся Пушкин. На другой день Рудыковский делает визит к доктору Це, который был при минеральных водах. вы Лейп, лейб-медик, приехали с генералом Раевским». — спрашивается. Рудыковский удивленно пожимает плечами. — Последнее справедливо, но я не лейп — Вы так записано в книге коменданта. Бегите к нему исправить ошибку. Из этого могут выйти дурные последствия. Отправляется Рудыковский к коменданту, спрашивает книгу и читает, что к свите генерала приписаны лейп медик Рудыковский и недросль Пушкин. Стоило большого труда убедить коменданта все это исправить. Он никак не мог себе представить, чтобы его адресную книгу могли так шутливо представить. Однако Раевский порядочно пожурил Пушкина за эту шалость. В 1833 году летом Пушкин жил на Черной речке. На одной из соседних дач вечером собиралось довольно большое общество, и в том числе поэт, стали играть в банк. Когда игроки погрузились в игру, в калитку полисадника вошел молодой человек, высокого роста, закутанный в плащ. Увидя играющую компанию, он незаметно для игроков вошел в комнату через балкон и остановился за спиной одного из пантеров. Это был князь С.Г.Г., -Г, общий приятель и известный весельчак. Дня за два до этого вечера Г. находился в том же обществе, которое сошло теперь на Черной речке. «Выиграл около тысячи рублей, именно с того, который в данный момент держал банк, и выигрыша не получил». Г, постояв несколько минут никем не замеченный, взял с стола какую-то карту и крикнул «Ва-банк!». Все подняли глаза и рассмеялись на неожиданного гостя в его странном костюме. Начались приветствия, но банкомет, озадаченный ставку Г. встал из-за стола и, отведя его в сторону, спросил «Ты...». «На какие деньги играешь, на эти или на те?» Под этим он разумел ставку нынешнего вечера, а под теми свой долг. Г. отвечал ему, «А это все равно, и на эти, и на те, и на те, и на те, те-те-те». Игра продолжалась. Пушкина, слышавшего разговор Г. с банкометом, развеселил ответ князя, и он беспрестанно стал повторять «те-те-те», а потом написал шуточные стихи. Полюбуйте же вы, дети, как в сердечной простоте длинные га играет в эти те-те-те и те-те-те Черноокая роза эти, в самовластной красоте Все сердца пленила эти те-те-те и те-те-те О, какие же здесь сети рок нам стелет в темноте Рифмы, деньги, дамы эти те-те-те и те-те-те